Отрезок времени между отдельными прыжками, когда они не контролируются хронографом, у различных носителей гена отличаются друг от друга. При этом в своих наблюдениях Крафт и Сен-Жермен пришел к выводу, что женские носители гена прыгают намного реже и не настолько долго, как мужские, что мы на основании наших собственных данных больше не подтверждаем. Длительность неконтролируемых прыжков во времени с момента начала ведения записей варьируется от 8 минут 12 секунд, инициационный прыжок Тимоти девиллера 5 мая 1892 года и двумя часами и четырьмя минутами Маргарет Тильный, второй прыжок 22 марта 1894 года. Временное окно, которое предоставляет хронограф для прыжков во времени, составляет минимум 30 минут, и максимум 4 часа. Еще неизвестно, происходил ли неконтролируемый прыжок в собственное время жизни носителя гена. Графт из Сен-Жермен в своих записях исходит из того, что это невозможно из-за континиума непрерывности. Смотри том 3 «Законы непрерывности». «Настройка хронографа не делает возможным прыжок в собственное время». Из хроник-хранителей, том 2. Общие закономерности.